50. Нельзя сказать, что генерал Крайс, получивший очередное и столь желанное звание всего две недели назад, рвал на себе волосы от отчаяния, но психологическое состояние было близко к этому. И все из-за того, что объект, который ему поручили охранять, разнесли практически в дребезги. Вероятность того, что ему сие простят, была близка к нулю, и генерал вышагивал по капитанскому мостику, наблюдая, как горят производственные корпуса. Противник появился откуда не ждали, с северо-востока, где практически все было перекрыто следящими станциями. Но они как-то проморгали появление противника, самолеты которых, подойдя на дистанцию визуального наблюдения, включили двигатели и прорвались к намеченной цели, выпустив целый рой ракет и сбросив бомбы на фабрику. — Как они, черт возьми, пробрались к нам? — кричал генерал, потрясая в воздухе кулаком, наблюдая, как вражеская авиация рассеялась, уходя домой после выполнения задания. Кто виноват? Будьте уверены, я лично расстреляю эту сволочь. Почему не засекли? Почему я вас спрашиваю? Ведь у вас, сволочей, стоит самая новейшая аппаратура, мудаки. Бледный, как мел подполковник, отвечающий за следственное наблюдение, что-то невнятно мычал. Потом он, собравшись с духом, все же ответил. Они были экранированы, сэр. Если посмотреть записи, то можно увидеть, как они перед атакой сбросили с корпусов своих машин, экранирующие покрывала." «Заткнись!» «Так точно, сэр!» «Майор!» — прокрепел генерал, повернувшись к командиру авиационного крыла, не в силах уже кричать и ругаться. «Да, сэр!» — шагнул вперед Ставр Гастон. Он уже понимал, что ему предстоит и задание, скорее всего, будет не слишком обдуманным, и он не ошибся. Генерал сказал. «Майор, мы должны наказать их, стереть в порошок, поотрывать им яйца. Мы должны нанести ответный удар, мы должны немедленно сравнять счет!» «Так точно, сэр», — отчеканил майор, хотя был в корне не согласен со своим начальством. Майор Гастон не стал говорить, что потери будут большими, как никогда, что противник, нанеся столь сокрушительный удар, наверняка подготовился к ответным действиям, ждет. Майор не стал просить об отсрочке, чтобы провести разведку, в том числе и боем, чтобы выявить слабые места. Тогда хотя бы жертв было бы меньше». Всего этого он не сказал, зная, что генерал Крайс от всех доводов сейчас просто отмахнется, обвинит в трусости и прочих смертных грехах и потребует немедленно выполнить приказ. Идите, майор, остальным также занять свои места, мы выступаем немедленно. Корабли группировки генерала Крайса продвигались вперед противнику по самому короткому пути. Ни о какой секретности продвижения не могло быть и речи, так как даже если бы удалось уничтожить все спутники-шпионы, Которыми система была прямо-таки напичкана, их просто бы заметили визуально, из-за постоянных вспышек лазерных лучей, разрушающих слишком близко подошедшие метеориты, угрожающие кораблям. На встречу авианосцу Небелунг, крейсеру Спайтфуль и двум линкорам один из них восход Динга все же остался для защиты останков перерабатывающей фабрики, выдвинулась не менее представительная группа боевых кораблей и вскоре между противниками завязалась интенсивная артиллерийская перестрелка. Метеоры, которые оказались между двумя флотами, в первую же минуту были превращены в пыль. Продвинувшись под огнем неприятелей и оттеснив врага в космос, как рой озлобленных пчел-убийц из Улья, высыпали самолеты и направились прямиком к перерабатывающей базе, которую следовало уничтожить во что бы то ни стало, и точка.